Глава 20. И о Артике. Рябина — волшебница. Вообще не поняла, как она из мокрого цыплёнка, в которого я превратилась в результате общения с братом, сумела обратно сделать женщину, да ещё и красивую, хотя и невинную аж по самые уши. Процесс, правда, был весьма бурный и неприятный. Может, именно поэтому я не разобралась в деталях, Только и успевала пищать и отбрыкиваться. Но кого там впечатляли мои трепыхания? Северная Валькирия ещё и по заднице дала в процессе, пустили гонечко, Зато обворчала всю по полной. Дескать, давно бы уже пора научиться вести себя по-человечески, когда переодевают. Вы тут леди или где? Из чего я сделала вывод, что мои писклявые протесты для рябины не новость и вообще не выбиваются из прежней картины мира — Натуральная Артика тоже отхватывала и верещала, пытаясь брыкаться. Её память это подтвердила. Ну и ладно, ну и хорошо. Пока моя служанка дала мне паузу, чтобы вдохнуть немного воздуха до начала ужина, я решила ещё раз просмотреть воспоминания. Теперь уже об этом таинственном женихе. Что ж там за чудовище такое, от которого Артика натурально в обморок падала? В памяти почему-то... Только снежно-белые волосы, свободно рассыпанные по плечам, или собранные в высокий хвост, ледяные глаза и шитый серебром камзол на меху. И сапоги из кожи какого-то северного зверя тоже белые, но изрядно измазанные в крови. Вот сапоги, Гугл Артика помнила в подробностях, особенно металлический неприятный запах, а лицу жениха — нет. Прямо поперёк ожидаемой картинки табличка «А, страшно!» и всё. Не, ну если мужик пинает всех подряд до крови, то я где-то Артику даже понимаю. С другой стороны, внутри меня никакого страха по-прежнему нет. Одно дурное любопытство. Я бы не только посмотрела на такого необычного жениха, но и пощупала. Алиандровая горячая и немножко вроде как восточная кровь Ледона и Верата, это, конечно, красиво, но слегка однообразно. Их же буквально в одной форме отливали. А тут прямо полный негатив. Там, где у родственников чёрное, у жениха белое. «Пора идти, леди Артика», — выдернула меня из размышлений Рябина. «Вас проводить?» «Желательно, да». Меня слегка потряхивает. «От предвкушения», — продолжила про себя я, все еще пытаясь вытянуть из памяти Артики хоть что-то ценное. Нашла столовый этикет уже неплохо. Нашла ритуальные фразы приветствия. Вообще живём. Нашла страх за маменьку. А он тут откуда? А, он просто везде понатыкан без всякой системы. И не поймёшь с разбега, где оправдан, где так. От общей затюканности. Маман будет на ужине? Вряд ли. Она до завтра не встанет, как минимум. Ну и хорошо. Одной заботы меньше. Рябина внимательно на меня посмотрела и кивнула. Мы как раз остановились у дверей парадной столовой. Я поняла это по вычурным завиткам вокруг косяка и суете слуг. Хорошо, что Валькирия меня проводила. Гугл-Артика по-прежнему страдала топографическим кретинизмом, а я сама тут ещё не была. Зато Рябина прекрасно знала, что её хозяйка способна заблудиться в трёх коридорах на пути в сортир и контролировала ситуацию. Она ещё раз критически оглядела мой наряд и прическу, что-то подправила на скорую руку и подтолкнула меня к двери идите и не смейте падать в обморок как в прошлый раз жених вас не укусит пока во всяком случае утешила неудивительно что Артика выросла такая зашуганная воспитатели вокруг одни садисты макаренки блин шаг два и меня посетило чувство дежавю потому что я снова застыла на пороге потеряв дар речи от увиденного Он был прекрасен. Эти огромные чёрные глаза, обрамлённые веером белых ресниц, этот пепельно-белый цвет и слегка недоуменное выражение, отразившееся в расширенных зрачках, эти небольшие острые ушки. Какая прелесть! Я не выдержала и подхватила пушистое существо на руки. Пальцы сразу утонули в густом мехе, под которым прощупывалась умильно пухленькое тельце. Песец! «Большой, щекастый, полный! Такая лапочка, такой мягонький пирожочек! Это мне? Спасибо!» «Артика?» — хрипловато произнёс сидящий во главе накрытого стола отец, косясь куда-то вправо. «Сразу видно, что семя от колоска недалеко падает. Кажется, ваша жена тоже лепетала что-то подобное при нашей сегодняшней встрече. Произнес незнакомый голос, и я застыла». В жизни не слышала ничего более завораживающего. Я вообще люблю зиму, люблю снег, люблю слушать, как шуршит поземка и водит метель за окном, когда ты сидишь дома у тёплой батареи и пьёшь обжигающий имбирный чай с пирожками. Люблю лыжи, люблю на санках с горы, и чтобы дух захватывало, люблю зимний лес и пощипывающий румянец на щеках. В этом голосе было всё и сразу. Голос отца потерял своё призовое место в моём личном рейтинге, заняв почётную вторую позицию. А когда я, прижав безвольно обвисшее тело зверька к груди, посмотрела туда, откуда он доносился, то пропала окончательно. «Бабуш, то есть жених, а жених, а почему у тебя такие большие зубки?» Даже глаза цвета речного зеленовато-прозрачного льда не так прекрасны, как клыкастая улыбка настоящего хищника. — Надку, у тебя крыша поехала. — Ага, кажется, центр страха в мозгу заблокирован намертво, а в центр ненормального любопытства кто-то воткнул ледяную булавку с ЛСД. — Артика, отпусти бы его в оборотне, — напряжённым голосом сказал вдруг Вират. Я опомнилась и вернула внимание зверьку на своих руках. Тот уже потерял всю свою умильность и скалился на меня не менее впечатляюще, чем его хозяин. Почему я решила, что зверь жениховский? Ну, очень уж они похожи оказались. Это обязательно? Я внимательно всмотрелась в туманное пятно, появившееся на месте мордочки зверька. Оттуда на меня сверкало несколько глаз разного размера и целый набор игольчатых клыков. Ми-ми-ми. Я такие забавные каракули рисовала в своих альбомах для сайта анимешников. Всегда была неравнодушна к симпатичным монстрикам. «Можно я потрогаю?» Ей-богу, заворожил он меня своим кусательным арсеналом. «Что потрогаешь? Вдруг это звалось туманно-глазастое пятно вполне человеческим голосом?» «Зубки». «Однозначно, это семейное». Буркнул ещё какой-то изрядно клыкастый дядька рядом с женихом. Что ещё могло родиться от женщины, которая называет главу «И ужас самого сильного княжества»? «Звёздочка моя мрачненькая и крокодильчик луноликий». «А где обморок?» — вдруг обиженно ляпнул один из близнецов, сидевший за столом совсем близко к двери. «Люпин!» — рявкнул отец. «Будешь дразниться, мы тебя покусаем», — с улыбкой сообщила я вредному мальчишке. «Правда же, мой хороший?» Это я у песца спросила. Ну и заодно отвлекла всех от младшего брата. Его и так сегодня достаточно выдрали. Куда ещё?» Сидит он, ёрзает бедолага на жёстком стуле. «Сумасшедшая!» — выдал писец и повернулся к своему хозяину. Поморгал на него множеством глаз, потом выскользнул из моих объятий, можно даже сказать, вылился. Секунда, и он материализовался на плече жениха. «Бери девку, хоть развлечёмся». После этих слов зверёк свернулся вокруг шеи Эйкона Дель Бора и изобразил... «Меховой воротник».